глава двадцать три беда как говорится пришла откуда не ждали мать уперлась на мертва вот прям совсем ни в какую от нее этого не ожидал никто особенно я учитывая что уже давным давно во многом славик прекрасно обходился без нее в том числе ездил на те же тренировки в соседний город «Какая Москва!» — горячилась мать, нарезая круги по комнате. Аж в глазах зарябила, честное слово. «Какой интернат при живых родителях? С ума сошли! Он же еще ребенок!» Мать с видом прокурора, который требует вышку, указала на меня рукой. Все присутствующие, а именно отец и Алеша, уставились на «ребенка». «Валентина, ты давай ерунды не городи!» Отец покачал головой и даже причмокнул губами. «Этому детяте об лоб можно кирпичи бить, ничего не случится. с Солбом, само собой, кирпичам-то мандец. И потом, это же не вокзал, где он будет побираться. Специализированная школа, там дисциплина, и кормят, и поют, все условия. Да чтоб я так жил в его возрасте!» Глядишь, и судьба сложилась бы иначе. «Нет, я запрещаю!» Мать переклинила, и она ничего слышать не хотела вообще. Круто, конечно. Только расслабился немного. Подумал, ну, наконец-то, дело пошло, а тут вон оно что. Уж от нее я точно не ожидал такой подставы. Предложение Сергея Николаевича было идеальным со всех сторон, неожиданным, но идеальным. И главное, мне тут приходится ломать голову, размышляя, как попасть в молодежку, а можно вот так? Если все сложится, то это первый, самый важный шаг. Полтора года потусуюсь в интернате, а дальше все. Привет, сборная Союза! Молодежная, но тем не менее. Вернее, сначала профессиональный клуб, а учитывая, что это будет ЦСКА, можно сказать, сборная почти в кармане. вариант -то, будто что-то может не получиться или пойти не так, я даже не допускал. Думал о будущем в сборной как о единственно возможном варианте развития событий. И вдруг такое поведение матери. Хреново. Если она уперлась, то это никому не изменить. В упрямстве она переплюнет всех нас вместе взятых. Неожиданно в голову пришла шальная, тревожная мысль. А что, если вот так должно быть? Как и было в прошлой жизни. Если Славику на роду написано остаться без хоккея. В прошлом ведь оно все так и сложилось. Он потерял команду, а, вернувшись в спорт, потерял себя. Я глянул на Алешу, который сидел на диване, открыв рот. Пацан смотрел то на мать, то на отца, и на его лице вся гамма эмоций читалась в момент. Когда батя настаивал на своем, поясняя, что поведение матери — удивительная дурь, брат заметно расстраивался. Когда высказывалась мать, заявляя, мол, хрен там, никуда я не поеду, Алеша сразу облегченно выдыхал. Ему явно не хотелось, чтобы старший брат отчалил в Москву и оставил его одного. В прошлом, в своем настоящем прошлом, я был виновником того, что Славку выгнали из команды. Сделал это на зло из подлых, гнилых побуждений. Я тогда ужасно завидовал брату. Мне казалось, у него особое положение в семье. Его никогда не ругают, с ним особо не спорит батя, мать дала полную свободу, да еще и типа будущая звезда хоккея. Чего это стоило Славке, я не знал, не понимал и понимать не хотел. Меня душила огромная, нечеловеческих размеров жаба. Я хотел, чтобы у Славика, как и у меня, не было ни черта. Короче, Алёша тогда был удивительным говнюком. Естественно, о том, что у брата уже имелись проблемы с тренером в лице Мордвинцевых, я не знал. Об условии, которые поставил Сергей Николаевич, по сути, дав Славику выбор, или спорт, или кореша с их полукриминальной жизнью, тоже понятия не имел. Мы не общались вообще. Я практически и не видел Славика. Родителям он ничего не рассказывал. Просто тогда мне выпал шанс сделать подлость, и я ее сделал, несмотря на юный возраст. Было начало декабря. Как сейчас помню, четвертое число. До этого дня еще чуть больше месяца. Причем, что интересно, но все помню в мельчайших деталях. Будто вчера все произошло, а не много лет назад. Я сидел дома, один. Мать, как всегда, ушла на работу. Где шлялся, отец, не знаю. Он мне тогда точно не отчитывался. Да и потом тоже. До самого дня своей смерти. Я был таким, домашним привидением, Каспером. Батя вроде знал, что у него есть еще один сын, запасной. Но везде, всюду и всем своим поведением демонстрировал только наличие старшего. Славка уехала на тренировку. Они готовились к золотой шайбе. Это я тоже помню. В дверь постучали, причем нервно как-то, торопливо. Я подошел, щелкнул замком, даже не спросив, кто там, а зачем. К Беловым в дом вряд ли полезла бы местная шпана ради наживы. А кто посерьезнее, тем более. На крыльце стоял ржавый, был он какой-то напряженный. «О, привет, пацан, я войду!» Он отодвинул меня с дороги и, не дождавшись приглашения, шагнул в коридор. Вообще, в тот момент мне показалось, Петька или был напуган, или сильно психовал. Прежде чем переступить порог, он обернулся назад, будто проверяя, не следит ли кто. «А где брательник твой? Ты один, что ли?» Ржавый прошел по коридору, заглядывая в каждую комнату. Я пожал плечами. Теоретически знал, что Славка уехал на тренировку, но практически его друзей я ненавидел так же сильно, как и самого брата, поэтому из вредности ничего не ответил. «Ну да, ну да. Он чего-то совсем пропал. Носа не кажет. Не нужны ему больше кореша. Вот так и происходит малой в жизни. Никому нельзя верить. Петька что-то говорил без остановки». Но я своим детским умом понимал, это нервные. Ржавый, сильно заведен и даже, наверное, напуган. Сейчас я догадываюсь, что, наверное, в тот момент Славка уже отдалился от друзей детства. как того требовал Сергей Николаевич. Скорее всего, не так резко, как это сделал я совсем недавно. Но, тем не менее, думаю, просто старался избегать любых контактов со шпаной. В тот момент я этого не знал... Слова Петьки казались мне какой-то ерундой. Они же дружат с детства. Почему ржавый говорит так странно, будто старший брат в чем-то виноват? «Слушай, малой, тут надо кое-что припрятать. Я хотел Славку лично попросить, но раз его нет, может, ты тогда возьмешь?» Петька сунул руку в карман куртки, а потом протянул ее в мою сторону, разжав пальцы. «Это что?» Просил я, рассматривая женские часы, как оказалось потом золотые, и цепочку с крестом. «Да, так, подвернулась случайно. Просто у себя дома не могу. Еле успел смыться. Участковый пришел, что-то начал предъявлять. Ты чего, украл это?» Я испуганно отпрянул от ржавого. «Мне вообще в то время их образ жизни казался чем-то позорным, грязным» отвратительно пахнущим, как куча дерьма на дороге. И сейчас, в данную минуту, мне протягивали не руку с золотыми изделиями, а то самое дерьмо. Вот так все это выглядело в моем детском воображении. «Тише, что орешь?» Петька оглянулся на закрытую дверь, будто там кто-то мог подслушивать. «Нашел я, нашел. А участковый не верит. Короче... Он схватил меня за руку, насильно разжал пальцы и вложил туда часы, цепочку, крест. «Спрячу Славки в комнате. Он у нас сейчас чистенький, его никто трогать не будет». Я затряс головой, хотя золото взял, сжав руку в кулак. Учитывая, что в то время она была у меня не сильно большой, крест очень больно впил со своими краями в кожу, но я терпел. Мне казалось, если сейчас разожму, весь город узнает, у Алёши Белова ворованные вещи. А то, что они ворованные, я понял сразу, нашёл, как же. Пусть это опять-ка вон кому-то другому рассказывает. А потом вдруг появилась мысль, ещё смутная, далёкая, но я уже понимал, что поступлю именно так. ага «Хорошо, спрячу!» Сжал еще крепче кулак и спрятал руку за спину. Будто Петька мог забрать драгоценности обратно. «Отлично! Славка придет, ты ему расскажи обязательно. Он перепрячет понадежнее». Петька приоткрыл входную дверь, высунул голову наружу и принялся вертеть ей в разные стороны. «Так, понимаю, хотел убедиться в отсутствии свидетелей, которые расскажут, что он заходил в дом к Беловым. Как только Ржавый ушел, я кинулся в комнату брата. Застыл посреди спальни, размышляя, где можно сделать заначку. Метнулся к столу, открыл ящик, смотрел несколько минут, соображая. Нет, слишком наглядно. Никто не поверит. Славка не идиот, класть ворованные вещи настолько открыто. Задвинул ящик обратно и подошел к серванту. Тоже бред. Куда, в книжке? Это же не деньги. Повернулся к кровати. А вот это, наверное, хороший вариант. В общем, засунул я золотишко в наперник. По моему разумению, слишком, видимо, хитрожопому для тех лет это было самое подходящее место. Почти час сидел на стуле, испепеляя постель взглядом. Думал, с одной стороны... Мне просто до задницы хотелось нагадить брату. Но были сомнения. Не насчет Славки. Что такая подстава может ему дорого стоить, я вообще не заморачивался. Меня беспокоила лишь собственная судьба. А что если спалят? Догадаются, кто на самом деле положил золото. Прижмут Петьку, а он расскажет, будто отдал драгоценности мне. Но, с другой стороны, никто ведь про Петьку, кроме меня, и не знает. А что-то подсказывало, не побежит ржавый каяться и брать вину на себя. Чисто интуитивно, я, наверное, чувствовал, их дружба с братом — красивый мыльный пузырь. Ткнешь пальцем — лопнет. Петька говорил, что участковый уже приходил в его дом, а значит, для этого имелись основания но я упустил данный факт из виду. У Мишка не хватило. Короче, через час я шел по улице в поисках участкового. Вернее, шел-то я конкретно в сторону отдела, но на всякий случай вертел башкой по сторонам. Петька сказал, что Иван Сергеевич был у него дома. Значит, кража — факт известный. Участковый вполне может быть еще где-то. Собственно говоря, так и оказалось. Топать до ментовки мне не пришлось. Иван Сергеевич стоял возле магазина, беседуя о чем-то с местными алкашами. Прямой водкой я двинулся к нему. Подошел и замер рядом, ожидая, когда на меня обратят внимание. Иван Сергеевич пытал мужиков на предмет того, не предлагал ли кто на продажу некоторые драгоценные изделия. В первую очередь золотые часы с брюликами, дамские, аккуратные, чайка. Алкаши, в свою очередь, поясняли участковому, что они подобного богатства не видели и ни от кого не слышали столь щедрых предложений. «Ёпте, да не вам, не вам, ясен пень, откуда у вас деньги? Может, кто просто говорил что-то или искал покупателя? Вы же тут днями ошиваетесь, и не только тут!» Психовал участковый от тупости мужиков. Хотя лично мне показалось, они не настолько глупые, просто издеваются над ментом. Все прекрасно поняли, о чем шла речь. Я подошел к Ивану Сергеевичу и подергал его за рукав. «Алексей?» Он с удивлением уставился на меня. Обычно участковый сам искал встреч с кем-то из семейства Беловых. Но вот чтобы они пришли своими ногами добровольно, такого не было. «Даже хоть и самый младший, Белов. Мне надо с вами очень срочно поговорить. Алексей, слушай, подожди часик в отделе, приду, туда расскажешь». Иван Сергеевич отмахнулся от меня. Он даже на секунду не представлял, будто девятилетний пацан скажет что-то стоящее. «Нет, мне надо именно сейчас. Это правда, очень-очень важно и срочно». «Естественно, ни в какой отдел я не собирался. Того и гляди, вернется мать с работы, потом приедет Славка. Надо тащить участкового в дом сразу». «Ну, хорошо. Сейчас вернусь. Чтоб не расходились». Последнюю фразу он сказал алкашам, затем посмотрел на меня, вздохнул и отошел в сторону. Я двинулся следом. «Ну, что такое? Говори». «Понимаете?» «Я очень люблю своего брата, и не хочу, чтобы он оказался втянут в какую-то историю. Поэтому сразу пошел к вам». «Брата?» Участковый явно был удивлен темой нашего разговора. «А что со Славкой?» Он вроде сильно изменился, со своей шпаной почти перестал общаться, все время только в Воронеже и пропадает. «Его тренер постоянно держит со мной связь, у нас общие знакомые». Так Сергей Николаевич его хвалит. Сказал месяц уже, как подменили Славку. Занимается в сто раз больше, чем раньше. Ну я, соответственно, ему доложился, здесь тоже все спокойно. Ружков своих побок упустил. Я его с ними и не вижу. Да, но... В общем, сегодня делал генеральную уборку, мамка велела. Я аж один только дома бываю. Помощи больше не от кого. И совершенно случайно стал поправлять Славкину постель, а там... Подошел к участковому совсем близко, прямо впритык, чтоб никто даже мимоходом не стал свидетелем нашего разговора. Там... часы. Иван Сергеевич, который наклонился, дабы лучше меня слышать, так и застыл в этой позе. Минуты две стоял, молча только смотрел на меня неверящим взглядом. «Не понял», — выдал он наконец. «Часы там лежат, и, по-моему, крестик цепочкой. Это точно не наши. Да и зачем нужно было прятать, даже если наши?» «Малять!» Ругнулся громко участковый, а потом выпрямился, уставившись взглядом в одну точку. В тот момент я не понял, а с чего он не рад. Вот же раскроет преступление. Ну и не Славкиных рук это дело. И что? Зато украденное будет найдено. А брат мой получит по заслугам. По каким заслугам тогда хотел наказать Славку, хрен его знает. Наверное, за то, что он взрослее, умнее, смелее. Уверен, посмотрел на меня Иван Сергеевич. Я кивнул. Он снял фуражку, провел рукой по волосам, а потом снова надел обратно. «Эх, прям млядство какое-то! Хорошо, идем!» Участковый уже сделал шаг в сторону нашей улицы, но я поймал его за руку и затараторил быстро-быстро. «Нет, вы чего? Меня батя убьет! А я это сделал только ради Славика!» чтобы он больше не натворил ничего такого. Но если отец узнает... Ради Славика. Мент как-то странно посмотрел на меня. Это уголовная статья, парень. А ты говоришь, ради Славика. Ладно, давай так. Иди домой. Я появлюсь у вас через полчасика, может, через час. Скажу, дали на водку Кровати, значит. Ага, в напернике. — Понял. Иди. Я, довольный и счастливый потому как моя задумка сработала, побежал обратно. Едва разулся, разделся и метнулся в свою комнату, пришла сначала мать, потом нарисовался отец. Ну а через час, как и было обещано, на пороге мы наблюдали Ивана Сергеевича. — Какое золото! Ты что, начальник? С дуба рухнул! Славка! «Он со своего хоккея не вылазит. Мы его дома вообще не видим», — сразу же завелся отец. «И все-таки я пройду, не имеешь права», — начал было батя. Виталик пусть смотрит. Мать была абсолютно уверена в брате. «Это ерунда какая-то, ошибка. Проходи, Иван Сергеевич. Где, говоришь, в постели?» Она без малейших сомнений прошла в спальню Славика, сдернула одеяло, простынь, подняла перину. Бугорок было видно отчетливо. Мать испуганно посмотрела на отца, а потом хотела сунуть руку в наперник, но участковый ее остановил. «Куда лезешь, Валентина, не трогай!» И это... Будем звать понятых. Надо все правильно оформить». Я стоял в дверях комнаты. Руки у меня были ледяные. Не знаю, почему. Но вот щеки горели огнем. Брат приехал в тот момент, когда Иван Сергеевич в присутствии понятых описывал вещи, найденные в кровати. Ясное дело, Славка просто охренел от происходящего. Он пытался объяснить, что вообще ни черта не понимает, как оно тут оказалось утром вставал с постели ничего подобного не было перина конечно перевая, но он бы почувствовал потом славка вдруг замолчал и повернул голову в мою сторону смотрел без какого либо выражения вообще пустым взглядом но он понял понял что положить это в наперник мог только я мне стало страшно почему то в тот момент Просто мандец, как страшно. Я сделал шаг назад, потом еще шаг, а потом бросился в свою комнату и закрыл дверь, прижавшись к ней спиной. Казалось, сейчас все, мать, отец, участковый, заскочат следом и будут тыкать в меня пальцем. Этого не произошло, и Славка ничего не сказал им обо мне. Буквально через несколько дней его выгнали из команды. Естественно, тренер узнал одним из первых. Конечно, потом выяснилось, что на часах были отпечатки ржавого. Петька долго отпирался. Плел невразумительный бред, придумывал абсурдные версии. как эти отпечатки оказались на ворованных вещах. Все равно вскрылось, что он и еще двое пацанов забрались в дом старухи, которая когда-то работала при местной администрации. Уж не знаю, откуда она вообще взяла это золото. С виду обычная бабка. Но, тем не менее, часы были очень дорогими. Впрочем, как и крест, тоже украшенный мелкими камнями. А еще выяснилось, со слов самого же Петьки, которого прижало настолько, что он был вынужден говорить правду, ворованные вещи он отдал мне. Естественно, мать и отец тоже могли сложить одно к одному. Мать плакала несколько дней. Мне она задала только один вопрос. «Зачем?» Я не смог ответить. Отец схватил ремень и хотел выдрать, но Славка не дал. У них чуть ли не драка получилась. Не знаю, почему он заступился, реально, вообще не понимаю. Я ведь был виноват. Из команды его выгнали из-за меня. Да, тренер не стал разбираться, это тоже факт. Но если бы он подождал, то убедился бы, что Славка не виноват. Его поступок брат воспринял как самое настоящее предательство. Мой — нет. А вот Сергея Николаевича — да. Славку вернули в команду через год. Но это все было уже не то. И вот сейчас, сидя в спальне, подругань отца и матери решающих, поеду ли я в Москву, а точнее, поедет ли Славка, вдруг подумалось, может ему просто не судьба попасть в сборную. Ну реально, карма такая. Да, с Алешей у нас отношения меняются, и он такой подлости больше не сделает, не допущу. С Ржавым мы вообще вон, враги. Когда придет момент золота, он точно сюда не потащит. Но могут найтись еще сто причин. Вот, например, очень неожиданно уперлась мать. «Все!» Отец вдруг со всей силы долбанул кулаком по моему письменному столу. Просто он стоял рядом с ним. «Я сказал, Славик едет в Москву, ясно? Вопрос решенный. И ты, Валентина, меня не выводи, не надо. Потом всем чертям тошно станет. Мой сын будет жить иначе, ясно?» Обсуждение закрыто.